я еще раз пробежал глазами текст и вздохнул ладно что по деталям чтобы деблокировать город нужно замочить посланника мрака который скорее всего находится где-то в пределах видимости с городских стен что еще до захвата города этот тварь не может регенерировать хп и если защитники его уже продамажили мне останется только добить собственная Это все, что необходимо знать. Все эти измененные и оживления в стартовой зоне локации меня не интересуют от слова совсем. Подыхать я не собираюсь ни при каких раскладах. И кто бы там ни был этим посланником мрака, он сдохнет меньше, чем за минуту. Тут главное успеть по времени. Не об этом ли уста Михель меня предупреждала Кельфата? Как бы то ни было, я должен успеть посетить этот чертов источник до того, как отправлюсь в Луу. А значит, поступаем следующим образом. Сначала двигаем к Обертану, Там валим урода и находим в городе того, кто сможет отправить меня к Кар-Агалу. Все это нужно успеть за сутки. Иначе город падет, и до источника придется добираться неделю. Отсюда до Халимы больше шести сотен километров по прямой, а от Кар-Агала примерно в два раза меньше. Вернее, не конкретно от него, а от границы владений клады, но суть от этого не меняется. Деблокирование обоих городов снизит общий поток энергии в накопитель на 40%, и оставшееся до конца события время должно увеличиться. «Погано, что я не знаю соотношения сил и не могу точно определить, когда именно мрак пойдет на приступ столицы Кладда. Но тут остается только надеяться». Окончательно утвердившись с решением, я медленно обвел взглядом стоящих вокруг меня рыцарей и, стиснув рукоять лежащего на плече жнеца, кивнул в сторону прохода. «Вы уже сами знаете, что произошло с моей страной. Мрак везде». И времени мало, а значит поступим так. Сначала мы поможем защитникам Амобертана, потом порталом пойдем к Кар-Агалу и дальше по обстоятельствам. 15 минут на поесть и подготовиться к выступлению. Если нет продуктов, получите узаны, а я схожу, разведаю впереди обстановку. На связи. Я кивнул Итану, приказал Юле ждать и, уйдя в инвиз, направился к проходу. Есть не хотелось совсем, но после свалившихся на голову новостей мне обязательно требовалось чем-то себя занять. А так и отвлекусь, и время проведу с пользой. Где-то в середине 70 коридора я услышал знакомые звуки. Впереди кто-то играл на гитаре и пел. Слов не разобрать, но вряд ли это враги. «Сдроу у меня теперь как минимум неприязнь, а значит, можно попробовать поговорить и узнать обстановку». Повернув налево и пройдя еще метров двадцать, я подошел к краю прохода, оглядел открывшуюся пещеру и озадаченно хмыкнул. «Похоже, это и есть та самая стартовая зона, где поднимаются игроки. В пещере находилось не меньше тысячи человек». «По большей части мужчины. Ни на караванной станции, ни возле сторожевого поста я НПС не заметил. Убиты игроками? Куда-то ушли? Хм...» Дроу сидели, лежали, ходили по пещере в одиночку и небольшими группами. Уровни от 50 и выше. Экипировка от Меди до Мефрилла. И со стороны эта пещера напоминала перевалочный пункт беженцев из Африки и Ближнего Востока, насколько это можно применить к Эдроу. Такие же пестрые и плохо одетые, с упрямой обреченностью на лицах. Помимо сторожевого поста в пещере находилась караванная станция и перевалочные склады, возле которых тусовалась основная толпа народа. Около одной из построек дежурили четыре бойца 150 200-го уровней. К открытым воротам мимо них тянулась небольшая очередь. На этих складах ничего ценного никогда не хранили, а значит, люди стоят за едой. Лица спокойные у всех, включая охранников. И это не может не радовать. Если они не скатились до звериного состояния – «Есть кто-то, кто управляет всей этой толпой, и говорить нужно с ним. Или с ними». В 30 метрах от входа в локацию, возле сторожевого поста, на камнях, сидели восемь мужчин и одна девушка со странно знакомым лицом. Худой маг 174 уровня, с собранными в хвост волосами и ником «Валет», играл на гитаре и пел». полностью поглощенный этим занятием. Еще человек пять стояли в стороне и внимательно слушали. Уровни у всех не ниже 150 -го. Вот у них и спросим, кто тут командир. Придя к такому решению и полностью удовлетворившись осмотром, я вышел из невидимости и, зайдя на территорию локации, направился к сторожевому посту. Андрума. Пещера Коны. Уровень локации. отсутствует внимание территория контролируется старшим домом аллен регенерация души 0,14% в сотых процентов час добро пожаловать в анттру мокры извенном страна темных жрец магов воинов и диверсантов тянется под землей на я отмахнулся от системного сообщения и тут наконец разобрал слова песни «Меня заметили сразу. Пятеро бойцов тут же вскочили с камней, двое обнажили оружие. Только мне было совсем не до них. Я шел и слушал, испытывая чудовищную ностальгию по прошлому. От старого мира нам остались стихи и песни. Единственная вещь, которую ни один из кин не сможет перевести на универсальный язык, полностью сохранив смысл». Эту песню пели на русском, и пел ее кто-то свой. Ничего не болтается в ухе, ничего не висит на носу. Но зато есть хорошая муха, этой мухой я духов пасу. Я не прыгаю с горки на лыжах, не пускаю оранжевый дым. Я могу сделать дело и выжить, без еды и почти без воды. Не летаю на джипе прикольном, сквозь искусственных ям пузыри. Я на бетре по минному полю, быстро еду с трехсотым внутри». Песню, которую так любил наш ротный Игнатьев, пил дроу в огромной пещере чужого мира. А я словно снова сидел у костра, привалившись спиной к шершавому стволу кариевого дерева, снаряжал магазин и, не отрываясь, смотрел на огонь. «Я не лезу, пока не попросят. Посмотрите, какой я крутой!» Я, набитый взрывчаткой Ми-8, посажу с перебитым винтом. Когда до камней осталось метров десять, меня заметили даже охранники склада. Двое из них сорвались со своих мест и побежали к посту. По дороге к ним присоединилось еще человек пять, и только маг продолжал петь, глядя перед собой и не замечая ничего вокруг. «Кто чирикает мелом? Кто по духам жужжит?» «Все военного дела, экстремальная жизнь. Ты без лирики всякой просто должен суметь...» Заканчивая припев, Валет вскинул голову. Наши взгляды встретились, и слова застряли у него в глотке. «Так как следующим знаком экстремальная смерть». Закончил за него я. Сел на камень напротив, и, обведя взглядом напряженные лица бойцов, в тишине произнес... Здравствуйте. Это простое, в общем-то, приветствие грохнуло в пещере разорвавшимся фугасом. Не знаю уж, что их всех больше удивило, благородный или Теирик, который поздоровался первым, или то, что он знает слова песни «Оттуда». Подбежавшие бойцы остановились и, опустив оружие, настороженно смотрели на меня, не проявляя, впрочем, агрессии. К сторожевому посту медленно потянулся народ. Странно, но в их глазах не было ненависти. Только недоумение и... Надежда? Ну да, надежда. Помню, как же. «Приветствую тебя, Гис!» Раздвинув плечи воинов, вперед выступила невысокая худенькая жрица 174 уровня с ником Ксения, и, смерив меня холодным взглядом, поинтересовалась. «Откуда ты пришел?» и чего от нас хочешь». В голосе девушки скользнули стальные нотки, и стало понятно, что она и есть тот самый командир всей этой толпы. Ну вот и чудесненько. Пришел сверху, хочу узнать, что тут сейчас происходит. Пожил плечами я, спокойно глядя жрицы в глаза. То есть общая картина мне известна, но меня интересуют детали. «Откуда ты знаешь слова?» Придя, наконец, в себя, выдохнул валет и обвел взглядом дрову, словно призывая их в свидетели. «Я ведь раньше никогда не пел эту песню. Он или знаком с кем-то из наших настолько, чтобы выучить русский язык, или...» «Или он такой же игрок, как и вы», — усмехнулся я, не отрывая взгляда от жрицы. «Играл когда-то в те же игры». крис с Веном...» «Стример ПК!» – неожиданно воскликнула девушка, чье лицо мне показалось знакомым. «Я писала статью после того, как он меня ганкнул». Девушка шагнула вперед и, смерив меня недовольным взглядом, добавила. «Ну да, вроде он. Если повязку снять и осветлить кожу». да а говорят еще, Москва – большая деревня. Митта, маг 35 в то время вроде бы». уровня. Шведка или финка? Точно не помню. Эта курица оказалась журналисткой и не поленилась накатать целую статью об уродской психологии всех ПК и моей ненависти к женщинам в частности. Феминистка или зеленая, или то и другое, но там цена вопроса была всего-то пять или шесть медиков. Ну вот же. Сделали тишину. Рявкнула Ксения, обернувшись к толпе за спиной и гася в зародыши оживление. Затем снова посмотрела на меня и так же холодно поинтересовалась. «И как же ты мимо гномов прошел, игрок? Почему они тебя пропустили? Так мне же сюда нужно было, а не отсюда!» Одними губами улыбнулся я и тут же добавил. «Предлагаю следующий план. Сначала вы ответите на мои вопросы». «А потом я честно отвечу на ваши. Если нет, пойду дальше и сам во всем разберусь. Просто это единственное, чем вы можете мне помочь». «Помочь в чем?» Ксения вопросительно подняла правую бровь, но, натолкнувшись на мой взгляд, вздохнула и, усевшись на камень напротив, после небольшого колебания, произнесла. «Хорошо. Что ты хочешь знать, Крис?» «Кто такой посланник мрака? Где он находится? И сколько у него осталось ХП?» Я кивнул в конец пещеры и добавил. «Меня интересует тот, который в этих локациях». «Непрекаянный бог, огромный скорпион 703 уровня, на вроде шагающего робота». В тон мне ответила жрица. «Вместе с толпой изменённых стоит перед Амобертаном», В трёх сотнях метров напротив главных ворот. Сейчас у него осталось 8 миллиардов и 683 миллиона ХП. Изменённых больше 10 тысяч. Уровни от 150 и выше. ХП от полумиллиона. Ксения уперлась локтями в колени и, сложив пальцы в замок, с вызовом произнесла. «Ещё остались вопросы?» «Вопросы остались». «Например, мне было очень интересно, почему вся немаленькая толпа игроков беспрекословно подчиняется этой пигалице?» «Уровень некоторых бойцов перевалил за 200, и она тут многим буквально на один плевок. Но её слушаются без малейшего возмущения на лицах, как какого-нибудь Джона Коннора». Впрочем, ответ на вопрос очевиден. «Все эти ребята окончательно превратились в дроу». Не только внешне, но и внутреннее в головах. Жрица для моего народа – это что-то вроде священника в средневековой Европе. А поклоняется она лос или нет – дело десятое. А еще в этой вот конкретно подруге чувствуется стальной стержень. Возможно, она всегда такой и была, но, думаю, и тут постаралась система. «Ксения, да». «Интересно, она славянка? Или...» «Эти 8 миллиардов уже с бонусом за захваченные города?» Спокойно уточнил я, пропустив мимо ушей вызов, прозвучавший в последней фразе. «И сколько у него было в начале?» «Возле нас к этому времени уже собралась нехилая такая толпа, как вокруг фокусников на Арбате. При этом, вслух, никто ничего не говорил. Все, видимо, общались в канале». «Интересно, сколько они тут уже проторчали? Чего ждут? Ведь не просто же так тут сидят. Или я ошибаюсь?» «Поначалу у посланника было чуть больше десяти миллиардов». Отведя взгляд, со вздохом ответила жрица. «То, что осталось сейчас, это со всеми надбавками». «Неплохо», – усмехнулся я, не ожидавший такого поворота событий. «И кто его так продамажил?» «Защитники города? Алиан делал вылазки?» «Нет», – отрицательно покачала головой Ксения. «Посланника про продамажили мы, и если бы знали сразу...» «А ну тише!» Жрица успокоила оживившуюся за ее спиной толпу и, видимо, заметив недоверие у меня на лице, пояснила. «Большинство из здесь находящихся пришли от Хима, куда забросил нас произошедший полгода назад катаклизм». Дроу в Антруме осознали себя и решили, что все мы безродные, те, кто не состоит в их домах, недостойны жить рядом, должны платить и передвигаться по стране с бирками. На мужчин надели ошейники, женщин разделили между домами, не спрашивая согласия. «Знаю», – кивнул я. «Был тут, когда все начиналось, но давай ближе к теме». Жрица пару мгновений буравила меня тяжелым взглядом. Затем кивнула и продолжила. К Химу забросило больше ста тысяч игроков, и среди них хватало рейдеров топовых кланов – Лазурные, ЛФГ, Пилигримы. Мой муж собрал рейд, и когда Стража Совета попыталась отделить от толпы женщин, мы прорвали заслон и ушли в сторону этого прохода. Поначалу нас было больше десяти тысяч человек, в земли Алиан добралось меньше пяти. Ксения вздохнула, опустила взгляд и секунд пять не произносила ни слова. «Ну да, понятно. Это не стратегическая игра, карты, которой помещается на экране компьютера. 300 километров по пещерам, где под каждым камнем может оказаться ловушка мимо укрепленных городов, с висящими на хвосте регулярными частями Стражи Совета». Для бывших учителей, менеджеров и врачей. Только зачем она все это мне говорит? К чему подводит?» Очевидно, придя к какому-то решению, жрица подняла взгляд, криво усмехнулась и продолжила. «До земель Алиан мы добирались три месяца. Знали, что Антрума перекрыта легионами нежити, но нам нужно было хотя бы вырваться на поверхность, к горам. Кто-то сдался по дороге». Кто-то послушал парламентёров Совета, а остальных на границе встретила армия дома. Клад и Алиан к тому времени крепко рассорились с остальными и, вступив в Союз, готовились к большой войне против всех. Возможно, поэтому они ещё держатся. Прочитав у меня в глазах логичный вопрос, Ксения покачала головой и пояснила. Не знаю, но дошли слухи о том, что эти дома выступили против богини. Как будто ни было, Алиан нас не тронули, но и не пропустили наверх. Направили в сеть западных пещер и приказали ждать. «Что, вот так просто?» Не выдержав, хмыкнул я. «А Алиан отказались от такого количества халявных работников?» «Возможно, они рассчитывали на нашу помощь в войне. Пожалуй, плечами жрица». Нам не докладывали, но в любом случае, воевать с армией дома, на их территории, занятие неблагодарное. Их было больше, и они намного сильнее. Нам выделили почти две с половиной тысячи квадратных километров земли. Две речки, три озера, нормальный фарм. Дроу прислали магические уловители жара. 10 стационарных плит. Поставили трех вендоров для скупки руды, рыбы и шкур. Три месяца нас не трогали, а потом из Амобертана прискакал гонец от матери дома с приказом «Все бросать и бежать на поверхность». «Это было до начала ивента?» – воспользовавшись паузой, тут же уточнил я. «Да», – покивала жрица, – «почти за сутки. Он начался, когда мы проходили под стенами Амобертана». Вокруг города одновременно появились тысячи чёрных пятен. Двухметровые, овальные формы, с жёлтыми треугольниками глаз, они летали в полуметре над землёй и внешне напоминали амёб. За первые три месяца после обновления, жизнь научила нас передвигаться строем в определённом порядке. Танки, ДД, хилы, маги. Каждый знал своё место и знал, что делать в случае внезапной атаки. Тварей было много. Но поначалу они были слишком разрознены, поэтому у нас получилось пересечь пещеру и закрепиться в узком месте дороги, ведущей к проходу. 14 часов мы, сменяя друг друга, держали точку, и поскольку все пятна слетелись на нас, остатки Алиан из провинций смогли пройти до ворот и скрыться за стенами. То есть местные в бой не вступали. Поначалу нет, покачала головой жрица. У них был чёткий приказ прорываться к воротам. «Погоди!» Я выставил перед собой ладонь и, воспользовавшись паузой, попытался осмыслить полученную информацию. «Дроу», «Игроки», «Пятна», «Какая-то немыслимая чехарда. Местные заранее знали о начале вторжения и предупредили игроков об опасности, но почему-то не помогли. Воспользовались дракой, чтобы провести остатки населения под защиту городских стен? Получается, они специально погнали безродных на выход. Но откуда местные могли знать, что те смогут хоть сколько-то выстоять? И где тогда... Слушай, а что с посланником? Нахмурился я, сообразив, чего не хватает в этой истории. Он ждал в стране или появился чуть позже? Эти пятна и были посланником. Местные называют их «тессаргами». Девушка вздохнула и опустила взгляд. Когда нас осталось чуть больше двух тысяч, к пятнам присоединились измененные из тех наших, что погибли в первые минуты после начала ивента. И стало понятно, что битва проиграна. На дороге к тому моменту уже лежало больше тысячи трупов. А эти твари встают как раз на месте гибели игрока, и справиться с такой толпой было бы нереально. Да, изменённые неповоротливы, со стандартным набором навыков. Они ведут себя как ходячие трупы в фильмах на человека Но из-за выросшего уровня и чудовищно разогнанного ХП, драться с ними один на один невозможно. Только кайтить, с опасностью попасть под мгновенный рывок. Когда изменённых стало слишком много, мы начали отходить. И в этот момент Алиан решили выслать подмогу. Из городских ворот выехала тяжёлая конница дома и, перестроившись, направилась к нам. Их было около двух тысяч, и мы снова пошли вперёд, уверенные в скорой победе. Использовали последние зелья, что берегли на случай отступления. Каждый хотел получить как можно больше очков ивента. «Я уже поверила, что смогу вернуть погибшего мужа, но...» Ксения грустно усмехнулась и посмотрела куда-то мимо меня. Тварь почувствовала опасность, и в центре пещеры появился гигантский черный портал. Все оставшиеся пятна втянулись в него, и наружу выпрыгнуло чудовище. Гибель каждого пятна, как выяснилось, снижала здоровье посланника на какой-то процент. И у него в тот момент осталось чуть больше трети ХП. Но проблема в том, что местные не смогли нанести ему ни единицы урона. Когда они это поняли, больше половины конницы погибло. В итоге до ворот добралась хорошо, если тысяча. Непрекаянный никого не преследовал. На городе висит щит. Но отходить от стен дальше, чем на три километра, ни он, ни измененные по какой-то причине не могут. Нас осталось чуть больше полутора тысяч, мы были измотаны и ушли сюда, в стартовую область локации, чтобы дождаться оживления тех немногих, кого смогли освободить и решить, что делать дальше. Ну да, облом, но он вполне укладывается в логику континентальных событий. Ивент для игроков, и дело неписей сидеть за стенами и создавать видимость». То, что они поумнели и решили помочь, и Искина волнует так же, как и проблемы сексуальных меньшинств. Нет, возможно, рп хотел таким образом адаптировать всех попавших в Антруму игроков, но получилось откровенно тухлое. Кому, скажите, драться, если все те, кто может это делать, размахивают кирками на рудниках? Как бы то ни было, случилось то, что случилось – И я сейчас для них, для всех. Как сказочный принц на белом коне и с шашкой. Не совсем, правда, на белом, и вообще на кобыле, но тем не менее. А те, кто были измененными, они что-нибудь говорят?» Я обвел взглядом притихшую толпу и вопросительно посмотрел на жрицу. «Нет, они ничего не помнят», – покачала головой та и продолжила свой рассказ. «Здесь, в пещере, мы, помимо оживших, обнаружили еще полсотни низкоуровневых игроков». Оказалось, что за три месяца до ивента, после возвращения матери Корнелии в Амобертан, Алиан сняли со всех ошейники и предложили каждому цепочку квестов на вступление в их дом. «К нам их по какой-то причине не допускали». Но как только над городом нависла опасность, выслали всех мелких и приказали им выбираться. Все вместе мы сунулись наверх, но там нас ждали проклятые недомерки. Договориться не получилось. Гномы решили воспользоваться нашествием марака и окончательно покончить с нашим народом. Впрочем, это ты, наверное, знаешь и без меня. Ксения грустно усмехнулась и добавила. «У тех ребят, что пришли из Амобертана, были свитки порталов». И когда стало окончательно ясно, что с гномами договориться не получится, часть наших ушла вместе с ними защищать город. Сейчас восемь групп рейдеров охотятся на измененных, агря их поодиночке и стараясь оттащить к границе. Но у них получается возвращать не больше 20 человек за сутки. Это слишком мало, и мы все ждем последних часов. Если Амобертан не будет захвачен... «Непрекаянный сдохнет, и все наши снова оживут. Местные могут убивать измененных, а мы займемся посланником. Те, кого здесь ничего не держат, зайдут в аварийский проход. Возможно, у них получится выжить. Я же с остальными пойду в город». Ксения глядела притихших дрову, обернулась и кивнула на далекие черные тоннели. «Там в пещере стоят наши родственники и друзья. Мы их здесь не оставим». Толпа за спиной девушки одобрительно загудела. А меня вдруг посетило чувство хорошей зависти к тому безымянному парню, что являлся мужем этой маленькой хрупкой жрицы. Да, это и правда может прокатить. Аварийский проход не считается территорией Алиан. И все те, кто зайдет в него в последние минуты, скорее всего, выживут. И даже в случае смерти система перестанет считать их участниками ивента. И они не превратятся в изменённых. Но жрица собирается уходить в город, как какой-нибудь паладин. И, судя по всему, ни одна она тут такая. Мир сошёл с ума? Или это очередное проявление его реальности? Эти ребята не хотят становиться изгнанниками? Лучшая смерть по всему выходит, что так. «Не знаю». Я вздохнул, затем мысленно позвал питомцев и приказал Итану выдвигаться. «Гномы, скорее всего, в ближайшее время уйдут, и на вашем месте я бы через сутки снова попробовал выйти». Кивнув наверх, пояснил я и, внимательно посмотрев в глаза жрицы, поинтересовался. «Скажи, а зачем ты мне все это рассказала? Меня ведь интересовал только посланник». Толпа за спиной жрицы затихла, как по команде. Девушка некоторое время молча смотрела мимо меня. Затем криво усмехнулась и пояснила. «Понимаешь, дровы сидят за стенами не просто так. Они давно бы вышли и погибли в бою. И те, что здесь, и те, что в Кар-Агале. Какой смысл ждать, если конец неминуем, Но они ждут. Ждут какого-то мессию». Того, кто, невзирая на условия ивента, придет и очистит страну от мрака. Жрица подалась вперед, пристально посмотрела мне в глаза и, разделяя слова, произнесла. «Если я ответила на твои вопросы, Крис, скажи, ты и есть тот самый мессия?» «Ну, я, по крайней мере, попробую это сделать». Мгновение поколебавшись, пожал плечами я. И улыбнулся, слыша за спиной радостный лай фамильяра. Толпа тут же зашумела. Жрица скосила взгляд на подбежавшего пса и с надеждой в голосе спросила. «И что ты собираешься делать сейчас?» «Пойду и убью этого неприкаянного». Пожал плечами я и, поднявшись с камня, потрепал Шона за ухом. «Зачем бы еще я сюда приходил?» Фамильер радостно обгавкал собравшихся вокруг меня дрову, ткнулся мордой в колени жрицы и побежал знакомиться с остальными. «Раньше я никогда не видел Шона таким довольным. Пес буквально светился от счастья. Ему так нравятся игроки дрову, или он просто рад, что вернулся домой?» «Пять тысяч лет. Страж храма провел в одиночестве, вспоминая тех элитиири, которые спустились под землю с поверхности». И вот он снова среди них. Чёрт, а ведь и правда. Через пару секунд из туннеля выбежала Юля. Кобыла издала возмущённое ржание. Прыжком подлетела ко мне и, ткнув мордой в плечо, вызвала очередную волну восклицаний. В этот момент Ксения наконец пришла в себя от культурного шока и, поднявшись с камня, недоверчиво произнесла. «Но ты же...» «Как ты собираешься драться с этим чудовищем?» «Я с ним», – неожиданно заявила мита Девушка выступила вперед и громко, во всеуслышание, добавила. «Этот сукин сын очень хорошо умел убивать. И если не он, то кто? уверенно у Криса что-то припрятано. Но даже если и нет, мне надоело ждать. Пусть все решится сегодня». В пещере внезапно стало тихо. На лицах некоторых бойцов. Появилось сомнение. Впрочем, сомневались они недолго. И «Я тоже пойду», – поднял руку валет. Парень подхватил гитару, а потом, подмигнув мне, шагнул вперед и встал рядом с девушкой. «И я пойду! И я!» – стало доноситься со всех сторон. И в этот момент из-за поворота показались рыцари. Впереди Итан, справа от него Бьерн. и следом в колонну потри все остальные. Негромко фыркали кони, позвекивало железо, а в конце строя по-прежнему брели трупы гномов, которые все еще нормально держались на ногах. Выглядело это настолько внушительно и эпично, что даже я в восхищении замер, осознавая, какая со мной идет сила. Итан молодец, выстроил ребят, и этот выезд выглядел не хуже любого парада. Ну вот, я жестом приказал рыцарям остановиться. Подчиняясь моменту, вывел над головой последнее звание. Обернулся и... замер. Дроу плакали. Все. И мужчины, и женщины. Так бывает, когда бритый мужик в спортивном костюме орёт на тебя за случайно разбитое окно, а из подъезда появляется дед. Когда взорвавшегося Бога в небе добивают стражи серых пределов. Когда ты знаешь, что уже не один. Кто с нами? Выступаем через 10 минут. Я кинул приглашение Ксении, запрыгнул на лошадь. И, тронув пятками юлиной бока, не оборачиваясь, поехал к своим. И, наверное, в первый раз за все время цоканье копыт моей лошади звучало в тишине торжественной музыкой». ta pa ta